Часть вторая. Игра начинается. Глава 6. Эдди. Для адвоката каждое дело — это игра. В уголовном праве все начинается с ареста и заканчивается вынесением вердикта. В начале игры вы не можете контролировать происходящее. А затем понемногу разрабатываете стратегию и делаете несколько пробных ходов. В конце этой игры вам предстоит предстать перед присяжными, полном одиночестве. Сторона обвинения уже не имеет никакого значения. Можете плюнуть на нее слюной. Есть только вы и 12 человек, чисто символически отделенных от вас деревянной перегородкой. Как только произнесено последнее слово, все заканчивается. И уже не важно, каким будет вердикт. Вы выполнили свою работу защитника. Только вот это все-таки еще как важно. Вердикт — это все. Без разницы, каким искусным игроком ты себя проявил. Все зависит от этого решения присяжных. Адвокатам, которые гребут деньги лопатой, которые уезжают из суда к своим женам и детям на Мерседесах, в свои дома с девятью спальнями, абсолютно пофиг, что будет означать этот вердикт для подсудимого, для родственников жертвы, для общества и всех его членов. Им на это глубоко насрать. Моя же самая большая проблема как адвоката заключается в том, что я хочу, чтобы виновные были наказаны, а невиновные остались на свободе. Но закон так не работает. Никогда не работал. И никогда не будет так работать. Иногда мне удается склонить чашу весов в ту или иную сторону, иногда нет. Важно, что я пытаюсь. В тот день, когда мне перестанет быть до этого дела, я брошу свое занятие. София Велина понадобилась моя помощь. Было еще слишком рано говорить, верю ли я в то, что убийство совершила ее сестра. Ни одна из сестер Велина не выглядела так, будто могла кого-то хоть пальцем тронуть, а уж тем более раскромсать на куски собственного отца. На данный момент я вписался в это дело, но мне нужно было убедиться, что София говорит правду. В той допросной я сочувствовал ей. Мне показалось, что между нами возникла какая-то связь что она была открыта и честна со мной. Так мне подсказывало чутье, которое редко меня подводит. Но мне требовалась твердая уверенность в том, что я могу довериться этому первому впечатлению. После того, как тогда в отделе полиции София прокусила себе запястье, она провела ночь в больнице под охраной копов. Запястье у нее выглядело страшновато, но крови она потеряла не так уж и много. Это всегда выглядит хуже, чем есть на самом деле. Переливания крови не потребовалось. Но врачи, опасаясь гиповолемического шока и заражения, накачали ее изотоническими жидкостями и антибиотиками. Рана зашита, все показатели в норме. Пациентка готова к выписке. Пообщаться с Софией в больнице мне не удалось, но вышла поговорить с ее лечащим врачом, невысокой блондинкой по фамилии Дитрих. Она разговаривала с Софией и насколько могла судить, Происшедшее не было попыткой суицида. Это была крайняя реакция на потерю отца и арест. В полдень Софию доставили в суд, где ей было официально предъявлено обвинение в убийстве. С залогом проблем не возникло, Леви проделал всю работу за меня, за час до этого внеся залог за Александру. Обвинитель Уэсли Драйер возражал против освобождения под залог на тех же основаниях. Хотя и знал, что судья объявит ту же сумму, что и в случае с Александрой. 500 тысяч долларов. Зачем принимать новое решение, если таковое уже имеется? Когда судья назначил залог на тех же самых условиях, Драйер явно приуныл. Обвинителем оказался молодой человек с серьезным выражением лица. Стройный, невысокий и аккуратный. Он тщательно подбирал слова, фраз не комкал и следил за правильными интонациями. А чересчур усердного обвинителя всегда стоит опасаться. София внесла залог, вскоре оказавшись на свободе, но по-прежнему хранила молчание. Даже на консультации перед слушанием о залоге не произнесла ни слова, лишь изредка кивая в ответ на мои слова. Виновная она себя не признала, естественно. Когда слушание закончилось, опять скрылась в камере изолятора временного содержания, откуда ее отвели в офис суда, где она дождалась внесения залога, а затем дала подписку об освобождении. Я дожидался Софию под зимним солнцем на Сентер-стрит, в тени здания Центрального уголовного суда, наскоро перекусив хот-догом, купленном в стоящем неподалеку киоске, на котором по-прежнему висела выцветшая объява с моим именем и номером телефона. Истрепанные звезды и полосы у меня за спиной хлопали под легким ветерком. В какой-то момент я вроде как услышал карканье ворона, и, обернувшись, увидел Софию. Она вышла из здания суда через хозяйственную погрузочную площадку в задней части здания, дабы избежать толпящихся у главного входа фотографов. На ней был черный свитер, черные джинсы и дешевые туфли, которые я купил и оставил для нее в изоляторе. Пропитанную кровью одежду, в которой она была прошлой ночью, забрали для экспертизы копы. Я спросил у нее, все ли в порядке. Она кивнула, и мы также молча направились к моей машине. По дороге тоже не проронили ни слова. Подъехав к ее дому, я вырубил мотор и откинулся на спинку водительского сидения. «Давайте кое о чем договоримся, София. Я буду вас защищать, но мне нужно, чтобы вы постарались собраться и взять себя в руки. Я не знаю, что выгорит из этого судебного процесса. Пока что не знаю. Нужно дождаться, пока обвинение не выложит все свои козыри. Я не хочу, чтобы вы пока что забивали себе этим голову. «Просто идите домой и как следует отдохните. Через денёк-другой у вас появится ко мне миллион вопросов. Тогда и пообщаемся. А пока что у меня есть одна подруга, которая поможет вам устроиться и проследит, чтобы ничего с вами не случилось. Ее зовут Харпер. Не переживайте, она не юрист, просто помогает мне кое в чем, присматривает за свидетелями и все такое». Харпер, которая в этот момент сидела на крыльце здания, поставив рядом с собой бумажный пакет, оторвала взгляд от своего мобильника и кивнула в мою сторону. София повернула ко мне голову, и я увидел у нее на лице слезы. Она вытерла их, проведя бледной рукой по своей шокирующей белой коже. Мне припомнилась ее сестра Александра, высокая, загорелая, так и пышущая здоровьем. Казалось, будто весь солнечный свет до последнего лучика впитала в себя Александра, а София всю свою жизнь прожила бледной и голодной, в длинной холодной тени своей сестры. «Я не пыталась покончить с собой прошлой ночью», — тихо произнесла она. Я ничего не ответил. Это было самое большее, что я мог добиться от нее за последние несколько часов. Если она решила заговорить, то мне хотелось это послушать. «Вчера я сказала про это врачу в больнице святого Винсента». Иногда у меня словно повышается давление в голове. Я должна как-то выпустить его. Я не склонна к суициду. В качестве объяснения София закатала рукава и показала мне свои руки. Оба ее предплечья с внутренней стороны сплошь покрывали тонкие шрамы. Некоторые из них были все еще розовыми и слегка выступали над кожей, пока что в келоидном состоянии, в то время как другие — более старыми и мертвенно-белыми. Эти длинные, во всю ширину руки, следы поперечных порезов начинались чуть ниже локтя и заканчивались у самого запястья, на обеих руках. Сотни порезов. Некоторые выглядели так, словно были глубже остальных. Часть этих шрамов скрывала повязку у нее на запястье. «Я не хотела вас напугать. Простите. Спасибо, что помогли мне», — добавила она, а затем подалась вперед, глядя мимо меня на Харпер и спросила, «Это ваша девушка?» Поначалу я не знал, что и сказать. София была прямолинейна, как ребенок, Никаких тебе подходцев издалека. Говорила в точности то, что думала. «Нет-нет, мы просто друзья», — ответил я, вдруг ощутив, как щеки наливаются краской. Мы с Харперов вправду были не более чем друзьями. Но время от времени я ловил себя на том, что заглядываю ей в глаза — или, вдохнув ее аромат, продолжающую долго ощущать его у себя в ноздрях. Когда мы подружески обнимались, и ее руки обхватывали меня за плечи, у меня возникало какое-то странное чувство. Моя бывшая жена, Кристина, нашла себе новую пару, и, судя по тому немногому, что я мог почерпнуть от своей дочери Эмми, все у них шло как по маслу. Кристина была счастлива с Кевином, пребывала в таком блаженстве и спокойствии, которых я никогда не смог бы ей обеспечить. Глубоко погрузившись в подобные мысли, я вернулся к действительности лишь при щелчке открывающейся дверцы своей машины. Захлопнув ее, София обошла вокруг капота, и Харпер встала, чтобы поприветствовать ее. Я тоже вышел и попытался представить их друг другу, но, как выяснилось, опоздал. «Это... Мы уже миновали эту часть, Эдди», — объявила Харпер, прежде чем вновь переключить свое внимание на Софию. «По-моему, мы поладим». «У меня с собой чипсы, конфеты, замороженная пицца и газировка на обед». «Хорошо, что я не помешана на здоровом питании», — заметила София. «О, это только для меня. Вам не захватилось сельдерей и обезжиренный хумус», — отозвалась Харпер, едва сдерживая улыбку. Сходу София вроде не знала, как отнестись к такому ответу. А потом улыбнулась, сначала чуть нервно, а затем более тепло. И сразу же заметно расслабилась. Ее напряженные плечи опустились, лицо смягчилось, а глаза открылись намного шире и ярче. Ладно, берите продукты, увидимся наверху. А мне пока что надо кое-что уладить с этим парнем, сказала Харпер. София выполнила ее просьбу, и мы с Харпер проследили, как она заходит внутрь. Неважнецки она выглядит, заметила Харпер. Но она только что потеряла отца. Я просто хочу проследить за ней пару-тройку часов, помочь ей прийти в себя. Убедиться, что все с ней в порядке. Наверняка она испытывает какую-то эмоциональную боль, если занимается членовредительством. Психиатр провел ее полное обследование перед выпиской. Он не думает, что она представляет опасность для самой себя. Я хочу, чтобы ты тоже в этом убедилась. Подробности особо не вдавайся, постарайся просто понять ее. Нам нужно знать, способна ли она продержаться в суде. Попробую вытащить ее из корлупы, насколько смогу. Можно и самим понемногу приступить к делу, пока окружной прокурор разгребает собственное дерьмо. Согласен, но спешить некуда. Полиция Нью-Йорка не станет разглашать сведения об осмотре места преступления еще как минимум неделю. Посмотрим, что ты у нее добудешь. Она уверяет, что невиновна, и на данный момент я ей верю. Харпер приподняла бровь. «А я вот пока не определилась». «Дам тебе знать, что, думаю, немного погодя. Просто будь с ней помягче. Поужинайте, поболтайте, уложи ее спать, а потом можешь уходить». Некогда Харпер была одним из самых талантливых агентов ФБР. Вообще-то даже слишком талантливым. Наверное, как раз по этой причине вместе со своим напарником Джо Вашингтоном ушла в частный сектор и теперь была основным из привлекаемых мной независимых следователей. Мы с ней очень через многое прошли, и я доверял ее суждениям. Войдя в дом, мы поднялись на лифте на этаж Софии. Дверь в ее квартиру была приоткрыта. Карпер постучала и широко распахнула ее. Квартира Софии, оформленная в бежевых и кремовых тонах, оказалась куда больше любой, которую я мог бы себе позволить. Пакет с продуктами лежал на кухонной стойке. София стояла у кофейного столика, уставившись на шахматную доску. «Я не играю», — сразу же предупредила Харпер. «Вообще-то я тоже, с некоторых пор. Послушайте, я не собираюсь делать никаких глупостей». «Вот и прекрасно. Харпер наверняка захочет немного с вами поговорить, узнать кое-какую предысторию. Если мы собираемся защищать вас, нам нужно знать, что вы из себя представляете, чтобы мы могли представить этого человека присяжным», — сказал я. София кивнула. «Я просто сама не своя от конфеты из старых черно-белых фильмов». «Ну вот, уже в чем-то мы едины», — отозвалась Харпер, мягко подталкивая меня к двери. В кармане моего пиджака загудел телефон. Я глянул на высветившийся номер, звонили из офиса окружного прокурора. «Прошу прощения, мне надо ответить на звонок. Увидимся завтра вечером на проводах Гарри, но вечерком позвони мне, чтобы я был в курсе». Харпер пообещала, что да, обязательно позвонит. Затем я повернулся к Софии. Просто постарайтесь не нервничать. Все будет хорошо. Если здесь появятся журналисты или кто-то из них попытается дозвониться до вас, не разговаривайте с ними. Не буду. Наверное, потом я ненадолго выйду прогуляться. Надену бейсболку и худи, прикроюсь капюшоном и буду смотреть в землю. Спасибо, мистер Флинн. Зовите меня просто, Эдди. Сказал я, выходя из квартиры, после чего ответил на звонок. «Мистер Флинн?» — послышался женский голос из трубки. «Да, и если вы по поводу тех штрафов за парковку...» «Простите? Нет, я по другому вопросу». «Я и так знал, что дело не в штрафах за парковку, но иногда просто не в силах сдержаться, чтобы не поддеть прокуратуру. Ничего не могу с собой поделать». Будучи адвокатом защиты, я часто имею дело с представителями этого ведомства, выступающими на стороне обвинения. И звонят они мне только, когда возникает какая-то серьезная проблема в каком-то очень серьезном судебном деле. Женщина на противоположном конце линии откашлялась и продолжила. «Я секретар мистера Драйера. Он хотел бы завтра встретиться с вами по поводу дела Авелина». «По поводу чего конкретно?» «У него есть одно предложение, которое он хочет с вами обсудить».